65-й километр Павлово-Посад. Председатель у нас был Лэйн Грин его звали. Строгий такой, и весь в червях. И каждый вечер на моторной лодке катался. Взять эту лодку и по речке плывёт. Плывёт и червя из себя выдавливает. Из глаз рассказчика вытекала влага. И он был взволнован. А покатается он на лодке, придет к себе в правлении, ляжет на пол и тут уже к нему не подступить. Молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек, отвернется он в угол и заплачет. Стоит и плачет. И пысает на пол, как маленькая. Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал. Плакал, как женщина, охватив руками голову, и плечи его так и ходили ходуном. Ходили, ходили, как волны. — Ну, и все, что ли, Митрич? — И все, — отвечал он сквозь слезы. Вагонцы дрогнулся от хохота. Все смеялись безобразно и радостно. Правнучек даже весь зыдёргался снизу вверх, чтоб слева направо не прыснуть себе в щеколку. Черныузы сердился. Да где ж тут Тургенев? Мы ж договорились, какой Иван-на-Тургенева. А тут чёрт знает, что такое. Какой-то весь в черех, да ещё до бабок писает.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 А к оплоду всякого чрева — жалость. — Давай, папаш, — сказал я ему, — давай, я угощу тебя, ты заслужил. Ты хорошо рассказал про любовь. И все, и, и все, и все давайте выпьем. За Орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции. Давай-ка, в Орловском дворинино. Снова началось то же бульканье, тот же звон, потом опять челестее, ничмогани. Хочу доде ес минор сочинение Ферранца Листа исполняется на бис. Никто сразу и не заметил, как у входа в наше купе за범 его купе. Выросла фигура женщины. коричневым берете, жукетки и с чёрными усиками. Она вся была пьяна снизу до верху, и берет у неё разъезжался. "Я тоже хочу Тургенева и выпить", проговорила она всей утробой. Замешательство длилось не больше двух мгновений. Пекитная приходит во время еды. Съездил дикабрист. Все смеялись. Что тут смеяться, сказал дедушка. Баба как баба, хорошая, мягонькая. Таких хороших баб, мрачно отозвался Черноусый и снял берет. Таких хороших баб надо в Крым отправлять. чтобы их там волки-медведи кушали. — Ну, почему? Почему? Я запротестовал и засуетился. — Пусть сядет, пусть что-нибудь да расскажет. Читали Тургенева, читали Максима Горького, толку с вас? Я потеснился, я усадил ее и налил ей полстакана тети Клавы.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 Павлова Посад Назарьева Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, Настя же растворила свой рот и всем показала. — Видите, четырех зубов не хватает. — Да где ж зубы-то? — А кто их знает, где они? — Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов.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 Всё с Пушкина началось. К нам прислали Комсорга Евтюшкина. Он всё щипался и читал стихи. А резко ты ухватил меня за икры и спрашивает: "Мой чудный взгляд тебя тамил?" Я говорю: "Эу, да пустим тамил". А он опять за икры. В душе мой голос раздавался.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 «Эй, ты ближе к делу, ближе к передним зубам!» Оборвал ее черноусый. «Сейчас, сейчас будут и зубы, будут вам и зубы!» «Что ж дальше?» «Да, с этого дня все шло хорошо. Целых полгода я с ним на стеновале Бога гневила. Все шло хорошо. А потом этот Пушкин опять все напортил. И ведь как же она дарк? Да тоже, не чтоб к ов в пости ехать хлеба, так она села на лошадь и поскакала в Орлиан, на свою попу приключения искать. Вот так и я, как немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю. А кто за тебя, детишек, будет воспитывать? Пошкин, что ли? Он огрызается. Да каких там ещё детишек? Эти деткишек, да нет. Причём тут Пушкин? Я ему на это. Когда они будут детишки, поздно будет Пушкина вспоминать. И так всякий раз. Стоило мне немножко напиться, кто это тебе говорил: "Дитёшек"? Пушкин стали? Он прямо весь бесится. Уйди да ре кричит: "Уйди! Перестань высекать огонь из души человека". Я его ненавидела бы эти минуты. Но так не ненавидела, чтобы в глазах у меня голова кружилась. А потом, всё-таки что? Опять любила. Так любила, ещё по ночам просыпалась от этого. И вот, как-то однажды я уже всем перепилась. Подлетаю к нему и ору: "Пошкин, что ли за тебя детишек воспитывать будет, а?" "Пошкин!" Ан, как уж слышал о Пушкине, весь почернел, затрясся. Пей, напивайся, но Пушкина не трогай. Детишек не трогай. Пей всё, пей мою кровь, но господа Бога твоего не искушай. А я в это время на больничном сидел. Сотрясение мозгов и завороткишков. А на юге в это время осень была, и я ему Вот что тогда заорала. Уходи от меня, душа губ, совсем от меня уходи, обойдусь. Месяцок. Подую, и подпой брошусь. А потом пойду в монастырь и схиму приму. Ты придёшь прощенье ко мне просить, а я выйду ко всем чёрным. Обаятельная такая И тебе всю морду иззарапаю Собственным своим кукишем Уходи А потом кричу Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу любишь? Он все трясется, чернеет Сердцем, орет Сердцем, да Сердцем люблю твою душу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 А он, не говоря ни слова, подошёл, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону по путёвке комсомола. Дело к обмороку, малый, налека ещё чуток. Все давились от смеха, всех до канала. Главное это глухая немая бабушка. Где жен теперь твой Евтюшкин? А, кто его знает, где? Иль в Сибири, ль в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и всё ещё живой, значит, он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири. А, верно говоришь. Поддержал я её. В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, но вот мой друг Тихонов был. Он говорит, идешь, идешь, видишь, кишлак, а в нем кизяками печку топит, и выпить ничего нет, но жратвы зато много, а кыны, саксаул. Так он там и питался почти полгода.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 Нигде тех негров? Что так? Да, что так? Ни единого негра. Все как-то настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину с сложной судьбы со шрамами и без зубов все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась. И все остальные забылись. Один только юный Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, так да и дело сплёл какой-то мочой поперёк затылка. Значит, вы были в штатах, мямлил Черноусы. Это очень, очень чрезвычайно.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 Вы ну, только подумайте! У них я много ходил и вглядывался, у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже в минуту изображается столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семейлетку. А чего бы это думал я и сворачивал с Манхэттена на Пятую авеню и сам себе отвечал от их скудного самодовольства и больше ни от чего над откуда берётся самодовольство я застывал посреди авеню чтобы разрешить мысль в мире пропагандистских фикций и рекламных вывертов Откуда столько сыма удовольства? Я шёл в Гарлем и пожимал плечами. Откуда? Игрушки идеологов в монополии, марионетки пушечных королей. Откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз в день. И очень плотно. И всё с тем же бесконечным достоинством.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 Мы с бабушкой уходили все дальше в лес. — Да разве же это про родину, Митрич? А соловела сердился черноусый. — Это про бабушку, а совсем не про родину. И Митрич снова заплакал.